Психосоматика дерматитов и кожных заболеваний. Ваше время ограничено. Не тратьте его, живя другой жизнью. Стив Джобс. Каких только версий мне не приходилось встречать про психосоматические причины прыщей. Одна из самых забавных. Когда подросток переживает на тему своей внешности, он как бы посылает сигнал своему лицу. «Я не в порядке, тревога». И лицо якобы отвечает ему тем, что пытается себя украсить или отреагировать неким доступным способом. Напоминаю, что свойство нашей кожи – выводить с помощью прыщей токсины. Вот ситуация, связанная как раз с этим. У мужчины в четверг заболел зуб, он записался к своему лечащему врачу. Но врач назначил приём аж на понедельник. Чтобы как-то прожить эти дни, мужчина начал закупать и пить в серьёзных количествах обезболивающее А в выходные у него случился конфликт с женой, который закончился большим семейным скандалом. И все эти дни он пил кофе больше обычного, а чрезмерное количество обезболивающего привело к тому, что появились заметные прыщи. С тех пор прошло уже много лет, и на момент нашего общения он был в разводе. Но стоило ему выпить чашечку кофе или встретиться с симпатичной ему девушкой, как буквально в тот же момент на коже лица, шеи и рук Появлялись прыщи. Это происходило в течение 10 минут. И если общение продолжалось, то прыщи усиливались. Чтобы они прошли, требовалось несколько дней. Если он немедленно прекращал общение, то прыщи проходили почти так же быстро, как появлялись. Уже к вечеру от них не оставалось и следа. Дерматологи разводили руками и назначали гормональные кремы, которые не давали никакого эффекта. Настоящая причина оказалась в том, что в его восприятии реакция в виде прыщей на коже буквально склеилась с такими триггерами, как кофе и общение с красивой девушкой. Никаких логических причин для такой реакции нет, но у подсознания, как мы выяснили, своя логика. Оно воспроизводит реакции, которые закрепились во время стрессового события. Почему реагирует кожа? Кожа — очень интересный орган. И она, как ничто другое, реагирует на всё, что происходит вокруг. Мы краснеем, бледнеем, чувствуем кожей холод, мурашки, жар и т.д. Между прочим, кожа и нервная система формируются из одной группы клеток. Именно в этом главная причина такого большого количества разных высыпаний, раздражений и дерматитов, которые появляются после стрессов. Но, кроме того, кожа — это своего рода граница нашего тела, отделяющая человека от мира. Поэтому причины проблем с кожей очень часто связаны с вопросами взаимодействия с другими людьми. Расставания, переезды, конфликты, разводы, смерть близких регулярно бывают в анамнезе у экземы и различных дерматитов. Все эти ситуации объединяет то, что в них человеку в буквальном смысле не хватает какого-то желаемого контакта с близкими, прикосновений или объятий. Или наоборот, хочется избежать неприятного взаимодействия, оттолкнуть, держаться подальше или ударить. Есть одна подсказка, которая часто работает. Если высыпания располагаются на внутренних поверхностях, Сгибы локтей, коленей, грудь, живот, предплечья, внутренняя сторона бёдер. Речь идёт о каком-то расставании или утрате контакта. Если поражены внешние поверхности, колени, локти, спина. Причина этого в каком-то конфликте. Это части тела, которыми мы защищаемся, выставляя их наружу. Важно! Один из способов, которые помогут понять причины и первоисточник проблем с кожей. Сядьте в спокойной обстановке и сфокусируйте своё внимание на том, как вы ощущаете свою кожу и область раздражения. Осознайте, что это лишь какой-то сигнал, который тело посылает вам. И у этого сигнала есть первоисточник. Есть что-то внутри тела, что отправляет этот сигнал на кожу. Как бы это ни звучало странно, почувствуйте этот сигнал и найдите место в теле, откуда он идёт. Это может быть живот, грудь, горло или голова. Позвольте приходить всем образом и ассоциациям, связанным с этим ощущением. Наше подсознание и память работают ассоциативно, поэтому есть много шансов, что даже самостоятельно у вас получится выявить неочевидные проблемы кожных высыпаний. Псориаз и дерматиты. Приведу несколько примеров. У девочки стресс из-за смерти бабушки. Бабушка часто играла с ней и гладила её по голове. В том месте, которое гладила бабушка, появляется сибарейный дерматит. Или женщина разводится с мужем и, думая о будущем, трёт и расчёсывает себе руки. Спустя некоторое время стресс проходит, и она больше не трогает руки. Но на руках появляется экзема. Следующий случай заслуживает отдельного внимания. У девушки в детстве на протяжении 10 лет умирает 10 морских свинок. Свинки умирали из-за недосмотра и разных случайностей. Но часто родители пытались сделать вид, что ничего не происходит, и тихо заводили новую свинку. Но и девочка стала замечать странное несоответствие расцветке, размеров, поведения. По сути, с 5 лет она регулярно сталкивалась с утратой животных. Вы помните, что на вероятность появления психосоматических расстройств влияет сила переживаний. В случае с кожей повторяющиеся ситуации, о которых мы говорили, способны стать причиной развития псориаза. Во время эпопеи с морскими свинками девочка по разным поводам несколько раз надолго попадала в больницу. Это может оказаться стрессом и для взрослого, а ребенок переживает его гораздо сильнее. Показательно, что когда мы искали причины псориаза и нашли все эти события, она очень удивилась, потому что уже давно о них забыла. Вообще, для псориаза часто бывает характерна определенная двойственность. Например, ребенок с одной стороны хочет быть с мамой, а с другой его это общение чем-то тяготит. Так бывает в случае, если мама наказывает или ругает ребенка. Ведет себя холодно и отвергает его своими действиями. Или ребёнок хочет хомячка, но боится, что с животным что-то случится. Или первоклассник хочет в школу к друзьям, но там есть и конфликтные одноклассники, с которыми ему некомфортно общаться. Когда кожа реагирует пятнами и шелушением, работать, конечно же, важно с причинами в психике, а не с симптомами на поверхности, как это чаще всего делают, с помощью мазей, диет или таблеток. Запускающие раздражение стрессовые факторы живут внутри человека и мозг, сталкиваясь с триггерами из прошлого, запускает их заново. Кстати, считается, что морской климат благотворно воздействует на кожу, и это действительно так, но здесь важно упомянуть и о вторичной выгоде. Поскольку наше тело старается адаптироваться даже к самым неприятным событиям, псориаз не является исключением. В советское время было непросто попасть на море и мне встречались случаи, когда псориаз становился своеобразным пропуском в оздоровительный лагерь или санаторий. У людей, чье детство прошло в 60-е и 70-е годы, была возможность попасть в санаторий по квоте для лечения псориаза. И если у ребенка до лагеря было всего одно небольшое пятнышко, то после возвращения пораженная зона сильно увеличивалась, ведь это было залогом того, что на следующий год он снова сможет попасть на море. Что удивительно, даже когда человек вырастает и такой ход мыслей кажется абсурдным, тело продолжает придерживаться стратегии «надо показать, что мне плохо». Если у вас есть какие-то проблемы с кожей, обратите внимание на закономерности их появления. Когда они слабеют, а когда наоборот становятся сильнее. С какими событиями это совпадает? С появлением или отсутствием каких людей в вашей жизни? Витилига и розоцея. Обсудим еще несколько нарушений, связанных с кожей. Витилиго — это выцветающие на солнце пятна, которые становятся белыми. Это одна из самых долго заживающих проблем, даже если удалось найти и проработать ее причины. Это действительно возможно, и в первую очередь необходимо обратить внимание на ситуации, которые можно охарактеризовать как «грязные». Грязные расставания или грязные слова, сказанные в ваш адрес. Кожа пытается помочь и в своей реакции как бы обеляется, оберегая хозяина. Участки кожи могут быть те, что были задействованы во взаимодействии с другим человеком. Если у вас есть знакомые страдающие от витилиго, можете проверить. С вероятностью 90% оно началось у них после какого-то расставания. Розоцея расширение мелких кровеносных сосудов. Бывает связано именно с ощущением потерял лицо или ударил в грязь лицом. И здесь в первую очередь нужно искренне ответить на вопрос: в чём подобном я себя виню или критикую? Аллергия на холод часто появляется после того, как в холодное время года, когда на коже было раздражение от ветра или мороза, случилось что-то ещё. Умер близкий человек. Произошло расставание, увольнение или ещё что-то значимое. Высокие шансы, что с этого периода холодная погода или даже конкретный месяц станет триггером для появления раздражения и трещин на коже. У меня в жизни был период. Мы ждали завершения строительства своей квартиры и жили у родителей и жены. У меня с ними хорошие отношения, а мой график в тот момент был таким, что мы виделись в лучшем случае по выходным. Если посмотреть на ситуацию объективно, то каких-то значимых причин для напряжения в ней не было. Но когда настало время переезжать, и мы перевозили вещи, кожа на моём указательном пальце начала шелушиться и была в глубоких трещинах. Сначала я подумал, что имею дело с аллергией на холод, тем более, что переезд происходил в конце января. Я периодически переносил вещи без перчаток, и руки ощутимо замерзали. А раньше я уже сталкивался с подобным и знал что хорошая мазь заживит палец буквально за неделю, даже если он находится в таком плачевном состоянии и отёк. Каково же было моё удивление на утро, после нашей первой ночёвки в своей квартире. Диван мы ещё не перевезли, а кровать не купили, поэтому спали прямо на покрывале на полу. Но палец восстановился больше, чем наполовину. Исчез отёк, и палец начал нормально сгибаться. Пропали болезненные ощущения и шелушения. А место, где еще вчера была глубокая трещина, выглядело так, как будто прошло уже несколько дней. Когда я стал анализировать, какие события привели к такому восстановлению, то понял, что в первую очередь это эффект своей территории. Как бы ни было хорошо в гостях, подсознательно может присутствовать дискомфорт и раздражение на определенную несвободу, которая за этим кроется. Хотя на первый взгляд особенных переживаний на этот счет я не испытывал. Но со сменой обстановки кожа очень быстро стала восстанавливаться. Ещё один интересный факт, который я замечал в работе, касается триггеров, вызывающих раздражение. Бывает такое, что холодовая аллергия на коже связана не просто с холодом, а с конкретным месяцем или даже числом, в котором что-то случилось. Расставание, переезд, смерть любимого кота. Первые симптомы при этом могут появиться не сразу, а в годовщину этого события. Подведём итог. Кожа — орган, которым наше тело реагирует на отношения с окружающими людьми. Это ситуации, в которых мы сталкиваемся с неприятным контактом или нам не хватает наших близких. Локализация высыпаний на коже также может давать подсказки. Внутренние поверхности, скорее всего, свидетельствуют о завершении важных отношений. Высыпание и раздражение на внешних поверхностях, коленях, локтях говорят о неприятном для нас взаимодействии. Для того, чтобы вы смогли исследовать эту тему и поработать с психосоматическими причинами высыпаний, ниже находится аудиозапись для самостоятельной работы. Слушайте её в комфортной и спокойной обстановке, где есть возможность прислушаться к своим ощущениям. QR-код — С аудиозаписью медитации вы найдете в PDF приложении к данной аудиокниге.